Она так словно директор школы Арнольд Тебни, объявляющий о своем желании видеть Востера после утреннего богослужения, я сразу вспомнил старые времена. Чтобы попасть в павильон, нужно пересечь как раз ту лужайку, по которой спот грозился меня размазать, и первыми, кого я увидел, идя по ней, есть не считать птиц, пчел, бабочек и другой жи immности, проводившей здесь свой досуг. Были спящие в гамаке Л.П. Ранкл и тетя дали, сидящие рядом на стульь. Заметив меня, она встала, подошла поближе и отвела меня в сторону, приложив палец к губам. Он спит, сказала она. Храп, доносившийся из гамака подтверждал справедливость ее слов. и ответил: "Вижу, что он спит". "И какой он?" добавил я. представляет собой отвратительное зрелище. И она сказала, чтобы я ради всего святого так не вопил. Я был несколько задет, что меня обвинила в громогласности та женщина, чей шёпот звучал так, словно кто-то заведёт коров домой, придя на берег гдей. Я сказал, что не воплю. Она сказал: "Ну вот ты не вопей. Он может оказаться очень не невдухи, если его внезапно разбудить". Это звучало убедительно. И свидетельствовало о том, что тетя неплохо разбирается в стратегии и тактике, но со свойственной мне проницательностью я заметил неловязку и поспешил заострить на ней внимание тётушки. Но ведь с другой стороны, если его не разбудить, то как вы сможете ходатайствовать перед ним за таппи? Я сказала внезапно разбудить. Олох. Лучше всего оставить его пробуждение на усмотрение природы. Да, возможно, вы правы. И скоро природа решит, что пора. Почём я знаю. Нет, я просто подумал, не можете же вы сидеть здесь до вечера. Могу, если будет нужно. Ну, в таком случае не стану вам мешать. Я должен найти медика, а вы его не видели? Он только что проходил здесь своей секретаршей, они направлялись в павильон. Он сказал, что ему нужно кое-что надиктовать. Зачем он тебе понадобился? Да понадобился он не мне, Хотя я всегда рад его видеть это Флоренс велела, чтобы я нашел его она уж задала ему перцу и жаждет задать еще. оказывается тут тетя перебила меня и сказала потому что лп ранкл пошевелился во сне и можно было подумать что жизнь начала возвращаться в костную оболочку но это была ложная тревога и я продолжал Оказывается, ему не удалось завоевать сердца публики на обеде, устроенном бизнесменами города, а она рассчитывала, что он покажет себя там вторым. Ну, как звали того древнего грека? Берци. Я боюсь разбудить Ранкла, так я ударила тебя тупым предметом, будь он у меня под рукой. Что за древний бег? Это я у вас спрашиваю. Он еще набивал рот галькой? Димосфен, что ли? Может, и он? Я потом справлюсь, ужився. Флоренс ожидал, что Медяк покажет себя вторым димосфеном. Если его действительно так звали, что маловероятно, хотя у нас в школе учился парень по имени Джан батиста а Медяк, не оправдал, ее надежд, и она рассердилась. — А вы знаете, как разговаривает флоренс, когда сердится? Он не выбирает выражений, строго сказал Роцинец. Как медика это терпит. Так случилось, что я был готов ответить на вопрос, приводящий ее в недоумение. Законы, которым подчиняются взаимоотношения мужчин и женщин, давно ясны мне как день. Когда-то я подверг эту проблему тщательному рассмотрению. А когда я подвергаю проблему тщательному рассмотрению, недоумение быстро разрешается. Он терпит это, пожилая родственница, потому что любит ее. И вы не будете далеки от истины, если скажете, что любовь все побеждает. Я, конечно, понимаю, о чем вы. Вас удивляет, что мужчина богатырского сложения съеживается под прищуренным взглядом Флоренс и выслушивает ее, мягко говоря, нелицеприятную критику, кротко как спнель? которого отругали за то, что он принес гнилую кость в гостиную. Вы недооцениваете тот факт, что Флоренс красиво, как на картинке. Светло